Глава вторая. Голосов Анамиры пронёсся по гильдии, прося всех пройти в атриум. Я сомневалась, стоит ли вообще идти на праздник. Ведь я была недостойна, у меня не хватало перьев. Кроме того, я даже не хотела стать женой архангела. Если именно это причина визита Серафа Ашера. Хотя супруги архангелов Были значимыми общественными деятелями в Элизиуме, эквивалентом первых леди, они не могли путешествовать на землю. Я же собиралась стать малахимом, чтобы направлять души от одного тела к другому. Голос Офана Миры снова раздался из системы внутренней связи гильдии. Неоперённые, которые не придут поприветствовать нашего почётного гостя, потеряют перо. Застанув я захлопнула книгу и скотилась с кровати. Скользнула ногами в бордовые шпильки, а потом прошла через лабиринт из звёздного кварца. В атриуме я прокралась к лозам, вьющимся жимолости, что опутали кварцевые стены, которые освещались прожилками из огня ангелов. В итоге крохотные цветочки сияли так же ярко, как тлеющие по ашару девушки. Словно мотыльки летящие на огонь. Как думаешь, им нравится его статус или внешность? Голос принадлежал Селесте, пятнадцатилетней девочке с каштановыми волосами, раскосыми глазами и россыпью веснушек. Я внимательно посмотрела на нашего почётного гостя. В этот момент он, запрокинув голову, смеялся над чем-то, что ему сказал один из моих сокурсников. Власть делает людей привлекательнее, не так ли? Хотя у нас с Селестой разница в возрасте 5 лет, иногда казалось, что у меня больше общего с ней, чем с Евой. Лей, почему ты стоишь сзади? По той же причине, что и ты? Сомневаюсь. Я нахмурилась. Я стою здесь из-за них. Она кивнула головой на свои фиолетовые крылышки, несмотря на то, что Селеста получила кости своих крыльев. На год или два раньше, чем остальные девушки в гильдии, сейчас их украшало всего около сотни с небольшим перьев. Селеста обычно прятала крылья, поскольку ненавидела видеть жалость от других пятнадцатилетних девочек с более пушистым оперением. Я вернула взгляд на сверкающую, щебечущую толпу неоперённых. «Мне не хватает восьмидесяти одного пера, Селеста. У меня нет ни шанса заработать их все к сроку». ты бы могла взяться за тройку, я хмыкнула. Во-первых, я не заинтересована в компании убийцы. Все тройки запятнали руки в крови. Нельзя стать грешником высшего ранга за пару мелких краж. А во-вторых, я хочу быть малахимом, а не симпатичной спутницей архангела. Девочка тяжело вздохнула. Я бы тоже хотела стать сборщиком душ или оценщиком. Я прикусила губу, с грустью понимая, что Селеста никогда не сможет стать Малахимом или Ишимом. Знаешь, если бы ты стала подружкой Архангела, ты могла бы изменить это глупое, устаревшее правило. Мои брови взлетели вверх, прежде чем я осознала, что это скорее несбыточная мечта, чем достижимая цель. Хотя бы четверо из семёрки должны принять решение, в пользу того, что гибриды могут становиться малахимами и ишимами. Когда в последний раз вносились поправки в закон? Два столетия назад? 361 год назад. Тогда появился закон, позволяющий ангелам отказываться от крыльев и вместе с ними от бессмертия. До изменения закона ангелов, которые хотели стать смертными, наказывали грязной работой или отправляли в Абадон. за распространение богохульных идей. Я вздохнула. Шансы на пересмотр закона довольно удручающие. Это лучше, чем если бы их не было совсем. Хотя Леста и была права, пересмотр всё же маловероятен. Кроме того, я не хотела выходить замуж по политическим причинам. Я хотела по любви. Неужели это так ужасно? Слышала, он распушился для тебя? сказала Селеста, отвлекая меня от сверкающих радужных лилий в фонтане, что расцветали с наступлением ночи и смыкали лепестки на рассвете. Мои щёки заполыхали так же ярко, как прожилки из ангельского огня в стене. Не думаю, что он сделал это намеренно. Девочка взглянула на меня. Он расправил перед тобой крылья или нет? Я отвернулась от её всезнающего взгляда, И посмотрела на статую ангела, из торжественно поднятой руки которого струёй била вода. Не помню. Селеста фыркнула прежде чем серьёзно задуматься. Спустя мгновение она сказала: "Как не выбирать? Что? Быть женой и малахимом одновременно? Я не могу, Селеста. Супругам высших не разрешено спускаться на землю." «А ты не думала, что они просто не хотят?» «Почему бы им не хотеть вернуться?» Селеста тяжело выдохнула. «Думаешь, твоя подружка будет возвращаться на Землю после Вознесения?» «Нет, но Еве здесь не нравится». «Еве не нравятся люди. Гибриды тоже, если уж на то пошло». Я скрестила руки. «Ева не имеет ничего против гибридов». «Я восхищаюсь тобой, Лей». Ты самый добрый ангел из всех, что я знаю. Но ты ослеплена этой девушкой. Она змея с крыльями. Селеста возмутилась я прямо в тот момент, когда лицо Селесты сморщилось и одно из фиолетовых перьев упало на землю. Девушка смотрела на перона в протяжении нескольких ударов сердца. Затем, наморщив свой маленький носик, она присела на корточки. подобрала перо и закрыла глаза, чтобы вспомнить, как заслужила его. После того, как пушистое пёрышко показало хозяйке воспоминания, оно превратилось в пыль. Тот чувак был чертовски упрям. Давил меня до ручки, сказала Селеста, сложив свои крылья. Затаяв дыхание, я смотрела её маленькие крылья. молясь, чтобы признание об упрямом грешнике не стоило Селесте ещё одного пера. С крыльями в итоге ничего не произошло, и я выдохнула. «Пожалуйста, будь поосторожнее со своими крыльями. Имеешь в виду не говорить всё, что на уме? Мой ум достаточно говорлив. Что ж, попроси его помолчать. У нас есть 10 лет с момента появления костей для крыльев, чтобы заработать перья». Если не получится, то крылья упадут с наших спин, и мы станем смертными. Даже хуже. Мы станем нефилимами. Никакой загробной жизни в Элизиуме или Абадоне, и никакой реинкарнации, поскольку у нефилимов нет души. Четыре воробя пролетели над нами, щебеча свои арии так томно, будто их вдохновили звёзды и тьма. Стоило только появиться зрителям, Элизианские птицы наполняли сводчатый каменный атриум небесной музыкой, так что у гильдии не было нужды в оркестре и человеческих звуковых системах. Селеста пожала костлявым плечом. Бессмертие переоценено. Не говори так. Девушка поджала губы. Кроме того, смерть эгоистична, добавила я. Не будь эгоисткой. Как будто кого-то волновало бы, если б меня не стало. Меня бы волновало Селеста. Меня тоже, раздался глубокий голос. Повернувшись на голос, Селеста вздёрнула свой маленький подбородок, чтобы посмотреть в глаза Ашару. Было видно, что она ему не поверила. Архангел пробежался длинными пальцами по своим светлым волосам. Почему вы обсуждаете смерть? потому что как Элей, я хочу присоединиться к малахимам, сказала Селеста. Однако я не истинная. Ашер оглядел мою маленькую подругу. Ты права. Несправедливо, что гибридам нельзя становиться малахимами. Достаточно несправедливо, чтобы довести это до невероятно дальновидного и всемогущего совета, усмехнулась девушка. Селеста, прошептала я. посмотрев на её крылья. Как я и опасалась, упало перо. На этот раз девушка его не подняла. Однако это сделал Ашер. Архангел нахмурился, когда запечатлённые в перье воспоминания передались ему. Когда перо испарилось, Ашер сказал, «Было бы ужасно потерять кого-то с такой склонностью к сочувствию». Решительный настрой Селесты ослаб. Я тоже смягчилась от слов Ашера, Конечно, я не считала архангелов эгоистами, однако я и не думала, что они особо заботятся о неоперённых. «Лэй», — то, как Ашер произнёс моё имя, разожгло огонь в моём сердце. «Мне не удалось сказать это ранее, но твои крылья поразительны. Я постаралась не выглядеть слишком разочарованный. Комплимент должен был меня порадовать», на мне почему-то хотелось, чтобы он похвалил меня как личность, хоть мы и не были настолько знакомы. Спасибо, сказала я так тихо, что хору семи фонтанов не составило труда заглушить мой голос. Взгляд Ташера потемнел. Неужели он ожидал, что комплимент крыльям заставит меня отлететь по нему? Красивые, правда? Ева, которая должно быть только что заметила меня в дальней части помещения, влезла между мной и Ашером. Я постоянно ей это повторяю, но так как мы лучшие подруги, она мне не верит. Моё сердце пропустило удар. Она правда считает, что я ей не верю? Они прекрасны, потому что соответствуют её сердцу. Селеста кивнула на меня. Всей ей Вы знали, что она поддерживает общение со всеми спасёнными ею людьми? Посещает их свадьбы, дарит подарки на дни рождения, помогает им деньгами, когда они попадают в трудные ситуации. Неправда, покраснела я. Много денег уходит на книги и туфли. Селеста закатила глаза. Ты покупаешь романы только в книжном парня, которого спасла 3 года назад. До этого ты ходила в библиотеку? У меня отвисла челюсть. Я рассказала об этом Селесте мимоходом, никогда бы не подумала, что она запомнит. "Вы одержимы любовными романами", сказала Ева. Селеста шагнула вперёд. "Это не грех". Хотя глаза Евы блеснули раздражением, её рубиновые губы растянулись в широкой улыбке. "Конечно, не грех. Умираю от жажды. Кто-нибудь ещё хочет пить?" Задыхаясь от запаха дыма лошасти за спиной, я отодвинулась от стены и отошла подальше от трёх ангелов, столпившихся вокруг меня. Я не любила внимания, и так как я не отличалась особой примечательностью, то никогда я не получала его. Особенно когда мои крылья были спрятаны. Мои прекрасные серебряные крылья, отправившись на поиски воды, я спрятала крылья и растворилась в толпе стройных тел.